Часть третья. Истребительно-трудовые. Только ети может нас понимать, кто кушал разом с нами с одной чашки. Из письма Гуцулки, бывшей зечки. То что должно найти место в этой части неоглядно. Чтобы дикий этот смысл постичь и охватить, надо много жизней проволочить в лагерях, в тех самых, где и один срок нельзя дотянуть без льготы, ибо изобретены лагеря на истребление. Оттого все, кто глубже черпанул, полнее изведал, те в могиле уже не расскажут. Главного — Об этих лагерях уже никто никогда не расскажет. И не посилен для одинокого пера весь объем этой истории и этой истины. Получилась у меня только щель, смотровая на архипелаг, не обзор с башни. Но, к счастью, еще несколько выплыло и выплывает книг. Может быть, в колымских рассказах Шаламова Читатель верней ощутит безжалостность духа архипелага и грань человеческого отчаяния. Да, вкус-то моря можно отведать и от одного хлебка.